Алё, Петька, приезжай, тут такие девчонки! Водку привозила она. Алё, Васек, приезжай, тут сока водки! Девчонок привозила она, <связь> <связь> <связь> забилевая, забилевая, забилевая, забилевая. <связь> Сидит музык на рыбалке два с половиной часа. Солнышко светит, чайки летают. Ну не клюёт её всё. Госпо, Гос, Гос. Ну господи. Ну ты мне хотя бы одну, но большую рыбку, а? Всплывает кит. Ну, соблазнец. Идет суд. И, и прошу уважаемый суд учесть, что я убил тесю исключительно в припадке самообороны. Когда я вижу автомобиль скорой помощи со включенной сиреной, у меня сымается сердце от мысли о том несчастном, который находится внутри. Вы только представьте, всюду проб. Светофоры? Никто не уступает дорогу. а тут у всех за спиной кто-то стонет, мам, мам, а что такое? Застокость Еще одно слово, я тебе баскот